Двадцать два. Доминик. В тот вечер он не поехал домой. Доминику пришло уведомление о том, что кто-то звонил в дверь дома, и на записи с камеры видеонаблюдения перед ним предстала особа, которую он на дух не переносил — теща Наоми Харт в огромной шляпе цвета банана. Доминик понятия не имел, зачем мать Джо приехала в Северную Каролину и что она тут делает, но в одном был уверен на все сто: тещу он видеть не желает. Поэтому он соврал Джалин, послав ей сообщение, что у него полно работы, и трудиться он будет всю ночь напролет, а сам отправился в факстрот, собираясь выпить, а заодно перечитать свою речь в айпаде. Неделя выдалась жуткая, и ему просто необходимо расслабиться. факстрот единственное место в округе, куда не пускают посторонних. В закрытый клуб могут попасть только те, кто в нем состоит. Здесь Доминику никто не станет докучать. Большинство посетителей приходят сюда за тем же, что и он, спокойно выпить, ни с кем не общаясь, за это Доминик и любит фокстрот. Завтра днем ему нужно засветиться в Гринсборо на каком-то марафоне в поддержку людей с больным сердцем. Пусть Джо думает, что Доминик решил выехать заранее, дабы подготовиться к мероприятию более основательно. Он рад, что в резиденции у него есть запасной гардероб. Должна же быть какая-то польза от этого особняка. Доминик сидит за столом, попивая бурбон, и тут приходит сообщение от Бааза. Система распознавания лиц в Северной Каролине результатов не дала. Проверю Новый Орлеан, штат Луизиана. Хорошо, что Баас занялся этой ведьмой. Немного успокоившись, Доминик откидывается на спинку бордового кожаного дивана и делает солидный глоток бурбона. Доминику приходила в голову мысль, что неизвестный шантажист Баас Но потом он сообразил, что наемнику от этого никакой выгоды. Всю черную работу выполнил именно Баас, и если другого способа спасти свою шкуру не найдется, Доминик готов все повесить на него. Отправив в ответ «Окей», Доминик открывает Инстаграм и заходит в аккаунт, который создал под вымышленным именем. Постов он здесь не выкладывает, а второй аккаунт Доминика официальный, губернаторский, но его ведет Милиса, а сам хозяин туда заглядывает редко. В его фальшивом аккаунте нет фото профиля, но так даже лучше для случаев, когда Доминику надо что-то разузнать, к примеру, заглянуть на страницу Кыден. Какой там она называла ник? Прокашлявшись, Доминик набирает в строке поиска «богиня-ведьма» и просматривает результаты, но это все не то. Постукивая пальцем по телефону, Доминик напрягает память, затем печатает «мистическая богиня». И опять Иден среди найденных пользователей не оказывается. Мой ник в инстаграме «богиня мистики» в одно слово. Раздается голос Идан в его голове, и в этот раз он набирает все в точности, как она сказала. «Вот я тебя и нашел», — бормочет Доминик себе под нос. Других пользователей с таким именем в Инстаграме нет. Он жмет на ее профиль, радуясь, что он не закрытый. Аватар-селфи на мрачном лице — ни тени улыбки. Губы темно-сливовые, на голове пышная афра. Глаза густо подведены черным. Доминик просматривает ее публикации и среди постов о полезных свойствах чая замечает собственную фотографию. Он выступает со сцены на митинге, который прошел две недели назад. С микрофоном в руке Доминик обращается к собравшимся. На нем рубашка оттенка «Каролинский синий» и белый галстук. Рубашку выбирала Джалин. Если снимку две недели, значит, Идан следит за Домиником уже некоторое время. Фото его неприятно поразило, но подпись еще хуже. «Этот человек — обманщик!» «Что?» — возмущается Доминик. Он просматривает страницу Идан, но других своих фотографий не обнаруживает. Рассерженный, Доминик выходит из приложения и роняет телефон на стол. Кем она себя возомнила? Кто бы говорил про обман? Эта женщина втюхивает людям чаи, изображая колдунью Вуду. Все, во что она верит, полная чушь. Закатив глаза, Доминик сжимает стакан и глотает бурбон. Потом переводит взгляд на барную стойку. Его внимание привлекает женщина в обтягивающем бордовом платье. Облокотившись на стойку, незнакомка что-то говорит бармену разглядывая ее бедра доминик чувствует как его мужское достоинство пробуждается к жизни пока женщина ищет свой столик доминик не спеша смакует алкоголь наконец она садится на место их взгляды встречаются на губах женщины играет улыбка доминик со вздохом отводит глаза он дал себе зарок больше никаких походов налево проблемы ему не нужны доминик и в нынешней этой неприятности угодил из-за женщины. Допив бурбон, он берет айпад, оставляет на столе чаевые и выходит из бара, идет к автомобилю и замечает, что под дворником что-то застряло. Присмотревшись, Доминик видит, что это колышущийся на ветру белый бумажный листок. Через пару шагов можно различить, что с обратной стороны бумаги просвечивают жирные черные буквы. У Доминика перехватывает дыхание. Выдернув записку из-под дворника, он окидывает взглядом парковку. У входа в фокстрот стоят и курят двое мужчин. Они смотрят на Доминика в ответ. Вдруг один курильщик оживляется и машет рукой. Видимо, узнал губернатора. Кивнув обоим, Доминик торопливо забирается в салон. Некоторое время он сидит за рулем, теребя записку дрожащими пальцами. Докурив сигареты, мужчины возвращаются в клуб. Когда они скрываются за дверью, Доминик опускает голову и, наконец, отваживается развернуть записку. От этого послания у него пересыхает в горле. «Загляни в багажник, Бейкер!» Черт! С судорожным вздохом Доминик комкает бумажку и кладет ее в подстаканник. Он едва осмеливается посмотреть в зеркало заднего вида, словно боится, что в машине кто-то притаился, но видит лишь кожаные сиденья и полоску оранжево-золотистого света от фонаря. Он выходит из машины и осторожно приближается к багажнику. Заглянув внутрь, видит серую спортивную сумку и клюшки для гольфа, но не только. В багажнике лежит предмет, которому здесь не место. Доминик его сюда не клал. Более того он в первый раз его видит. Перед ним маленький черный пакет из продуктового магазина, ручки завязаны свободным узлом. Доминик поднимает голову, высматривая человека, положившего в багажник пакет. Как он вообще умудрился это сделать? Машина была закрыта. Вытерев ладони о рубашку, Доминик тянется к пакету и развязывает его. Вот он открывает пакет, и шорох пластика сливается у него в ушах, с громким стуком собственного сердца в следующую секунду он закрывает рот рукой пытаясь сдержать крик в пакете мертвая окровавленная ворона немигающие глаза бусины устремлены на доминика и в них он видит свое бледное как призрак отражение. доминику хочется навеки вечные провалиться сквозь землю но вовсе не из за птицы к вроне империям. Прикреплена фотография. Он подносит глазам запачканный кровью снимок. Это Брин в лаунж-баре Галвестон. А позади нее стоит он сам, его лицо отчетливо видно. Он повернулся в сторону, будто с кем-то разговаривает, однако узнаваем безошибочно. Трясущимися руками Доминик переворачивает фотографию. На обратной стороне тем же черным маркером «выведено». Сначала один грех, потом другой, ох и вляпался ты, дорогой.